582. Октябрь 1. Действуем мыслью. Мысль приведет к назначенному. Удержать мысль не менее трудно, чем отбросить негодную. Именно нужно удержаться в мыслях, устремляющих к поставленной цели. Но мысли текут, это их свойство, значит весь поток мыслей, идущих через сознание целеустремленно, становится эволюционным. Живем ради будущего, ради будущей эволюции человечества. Созвучись с нею и настраиваем мышление каждого дня.